Мария, Пока они едут в больницу, ей удается держаться и не плакать. От оркестра остались только духовые и ударные, и рожки играют для нее увертюру к волшебной флейте, тихо и печально, без необузданности и ожидания струнных. И она, плача, обнимает их, этот грустный брас-ансамбль всех оставшихся в живых музыкантов симфонического оркестра Исландии. Но охвативший ее холод и этот ужасный ледяной осколок в сердце заставляют сказать, что нет худо без добра, теперь не придется распускать оркестр, и музыканты, ее друзья и коллеги смотрят в пол, застыв в молчании. У них одна болезнь. Ужасное угрызение совести. Она охватывает всех, кто выжил, а не погиб вместе со своими друзьями. Хотя и был далеко, когда все происходило. Дома в гостиной смотрел новости по телевизору. Ужинал или ворчал на детей. Пока рвалась нить времен, как кожа на шее Стейнгрима, упавшего на Марию, когда стеклянная пластина срезала ему голову. Они ушли, а она сидит и размышляет, отогреется ли когда-нибудь. Будет ли ей хорошо, как прежде, когда она снова обнимет Элиаса и Маргарет? Вернутся ли к ней чувства, утраченные после того, как этот холодный осколок стекла вонзился ей в сердце?